Изолированный от мира, я с большим опозданием освоил обстановку в нашей стране. Конечно, тогда я был лишен возможности раскрыть правду от 14 июня 1941 года, где было опубликовано странное и непонятное каменюке «ТАСС», в котором хозяин перед всем миром расписывался в добрососедских отношениях с Германией. Вот она, эта Германия, собирает свои войска в Польше не ради нападения на Россию. А тогда, простите, ради чего она собирает свои войска? Документ невежественный и трусливый. Мое отношение к нему самое отвратительное. Никто не переубедит меня в том, что это позорное заявление ТАСС пагубно отразилось на армии, деморализуя ее. Командиры и рядовые стали думать, что пришло время расслабиться, ибо там, наверху, хозяин с своей легендарной трубкой в руках не спит по ночам, и он мудро спокоен, зная то, что неизвестно другим олухам, не посвященным в тайны его большой политики. Возникла преступная потеря бдительности, зато появилась пассивность. Дело дошло до того, что командиры стали ночевать по частным квартирам, а в казармах раздевались на ночь благодушниче. Я жду тем, словно насмешку над нашим разгильдяйством, в германском посольстве открылась фотоэкспозиция, дабы посетители убедились своими глазами, вот что осталось от Белграда, а вот и победный марш вермахта, вступающего в Афины. О, эти балканы! Старая боль в моем стареющем сердце. Я сидел в одиночке и за время отсидки научился экономить каждую спичку, деля ее на четыре продольные спичечки с малюсенькой серной головкой каждой. Очевидно, со мною не знали, что делать, ибо советского генерала разведки, верующего в Господа Бога, трудно оформить по статье Троцкистка Зиновьевского блока. А когда не найти вины человека по 58-й статье, тогда его лучше всего расстрелять». чтобы он сам не мучился и не мучились вас следователи. Примечание. Очевидно, автор мемуаров был арестован вместе с Локтионовым А.Д., командующим войсками Прибалтийского военного округа. Тогда же была репрессирована большая группа военных, уцелевших после 1937 года. Часть из них по решению Сталина была возвращена как маршал Мерецков на свои посты, а другая часть их вместе с их женами была расстреляна в октябре 1941 года. Получивший клеймо «Враг народа», я охотно признал себя тайным агентом германского фашизма, тем более что я ведь действительно поставлял Дезу немецкому Абверу. и устрелил прямые контакты с Элариусом в Прибалтике. Что тут было скрывать? Но вскоре следователь, укрывший свое поганое нотро под псевдонимом Шлык, оставил в покое мои личные услуги фюреру, настойчиво вынуждая меня признаться в том, что я был агентом британского империализма. Чтобы сделать этому дураку приятно, я легко подмахнул протоколы допроса. — Вижу, что вы меня раскололи как следует, — сказал я, — поэтому решил сделать добровольное признание. — Пишите. Я за деньги продался еще разведкам Эквадора, Гондураса и Гватемалы, а заодно уж моими услугами пользовался княжество Монако, обещавшее мне долю дохода с рулетки. Шлык потеря от радости вел протокол, прося меня говорить не так быстро, а то он не успевает записывать. Он даже устал, бедняк и, наверное, стал сомневаться». — А чем вы можете доказать свои показания? — А вот это ж не моя забота, — отвечал я. — Вы на то здесь и посажены, чтобы доказывать даже недоказуемое. Я вас понимаю, надо бить своих, чтобы чужие боялись.